Глава 11. Вопрос силы. Сдайся в этой игре, пока тебя не сбили с ног, пока не запятнали твоё имя. Отступи. Ты не пробежишь эту гонку. Она будет стремительной. Тебя просто не хватит. С той конной прогулки прошло 2 дня. Алисе, кажется, всё понравилось, и она обещала позвонить мне в ближайшие дни. Я был не против, рассчитывая, что девушка примет приглашение своей подруги и позовёт меня на приём семье Договар. Не хотелось каким-либо образом подталкивать её к этому решению. Во-первых, потому что это могло спугнуть девушку. Мало ли какие мысли гуляют в этой прекрасной голове. Алиса могла запросто решить, что Марго мне не понравилась, и отказаться идти к ней именно по этой причине. Во-вторых, Приём был не более чем приятным бонусом и выходом на новые связи, но совсем необязательным действием. Мне было чем заняться и помимо него. Например, налаживанием своего бизнеса. При всей лжи, что окружала меня, я вовсе не обманывал Алису, когда говорил, что нахожусь в поиске новых проектов, которые можно было бы профинансировать. Отец научил меня многим вещам, и одной из них в частности было мудрое высказывание Никогда не держать все яйца в одной корзине. И это было абсолютно верно. Как только одна из корпораций воспроизведёт нашу технологию, сыны на счёты Чанга резко упадёт, как и мои прибыли. Так что следовало подстраховаться и отыскать ещё что-нибудь, что не попало в поле зрения корпов. Именно этим я и занимался последние пару недель, помимо всего прочего. Главным моим помощником в этом деле был цифровой демон. Признаюсь честно, Я совершенно сроднился с этим ИИ. Если обычные люди пользовались спутниками, то для меня такая технология теперь выглядела совершенно примитивной. Ведь казалось, что АМО умеет всё: взлом любой сложности, поиск информации, её анализ, сложнейшие расчёты всё это цифровая сущность делала очень быстро, выполняя мои запросы беспрекословно. Помню о том, как мы познакомились? Поначалу я пользовался им очень осторожно, но со временем понял, ограничения, внесённые в код LVM, работают. А модажи и не думал захватывать надо мной контроль, оставаясь бесправным, хоть и очень полезным придатком к нейрочипу. К сожалению, пока что детальное изучение собственного цифрового демона откладывалось. Я не смог найти в столице хакера соответствующего уровня. Да, даже если бы и мог, доверять кому попало было не в моих правилах. А делиться секретом о том, что находится в голове со случайными людьми, это было бы весьма опрометчиво. Так что я просто принял тот факт, что демон просто есть и подчиняется мне, и перестал переживать каждый раз, используя его. Было ясно одно: судьба предоставила мне прекрасный подарок, и упускать его не стоило. Я не оставлял попыток изучить этот интересный феномен. Свободного времени было немного, но Амуо, которому я дал вполне чёткие указания, искал информацию о своих собратьях и отделял зёрна от плевел, точнее, реальные факты от слухов. Оказывается, Субао не соврал в своё время. Таких демонов было много, но никто не использовал их так, как я. По крайней мере, это можно было утверждать из собранных данных. Открыто о подобных сущностях никто не рассказывал, но удалось раскопать кое-что интересное. Например, в Пекине есть целое хранилище разнообразных АМО. Кто его организовал, зачем там хранят демонов и что с ними делают, выяснить, к сожалению, не удалось. Однако любопытство вызывал другой факт. Именно оттуда мой демон попал в лабораторию Фанга. Озадачившись этим, я продолжил изыскания и узнал кое-что ещё. Многие структуры, корпорации, исследовательские центры и даже тюрьмы каким-то образом умудрялись приручать этот дикий сплав из слепков человеческого сознания и ИИ -и, и ставить его в качестве неприступной защиты на свои сервера. Мой АМО раскопал 4 задокументированных описания попыток взлома таких хранилищ, и все они заканчивались ровно так же, как и моя история знакомства с демоном. Хакер оказывался подчинён цифровой сущности и пытался сделать что-то что этого я не знал и догадок никаких не было не представляю чего могло хотеть взбесившееся сознание умершего человека кроме как получить новое тело и это было бы логично не начинай омо творить тут дичь что приключилось со мной в пекине тем не менее копать кроме как в сторону приручения демонов Было попросту невозможно из-за недостатка информации. Но и здесь меня ждал облом. Все данные о таких манипуляциях хранились на закрытых серверах, куда даже мой сосед по голове проникнуть не мог. Так что на некоторое время пришлось оставить эту тему и заняться более насущными делами. В Пекине я общался с сырой довольно долгое время и даже умудрился слегка вникнуть в её работу. Так что имея в своём распоряжении прекрасный инструмент для поиска, применил имеющиеся знания для поиска перспективных разработок. Как выяснилось, в Москве хватало своих кулибинных и кораблёвых. Получив на руки информацию о трёх заинтересовавших меня новинках, в следующие после конной прогулки с Алисой пару дней, я потратил на встречи с их разработчиками. Одна из разработок оказалась пустышкой, зато две другие показались мне более перспективными. Но факт в том, что даже при моих финансовых возможностях я не мог взять их обе на реализацию. Слишком большие финансовые вливания потребовались бы, чтобы с нуля поднять два больших производства и оградить их от мутного взора корпоративных шпионов. Сил и времени на это тоже ушло бы прилично, поэтому я решил сосредоточиться на чём-нибудь одном. Первым, заинтересовавшим меня проектом, был конвертер энергии, позволяющий преобразовывать питательные вещества, жир, глюкозу в электрический заряд и хранить его в клеточных батареях, обеспечивающих работу аугментаций. Второй являлась импульсная система энергетической защиты. Эта аугментация устанавливалась на руки. Технология создавала ударную волну, сбивающую цель на не слишком большом расстоянии. Устройство использовало невидимый дейтериево-фторидный лазер для создания импульса нужной мощности. Руководствуясь логикой, я всё же выбрал последний вариант. Рассуждал просто: хоть конвертер энергии по идее гораздо более полезная разработка, но она будет нужна только тем, кто использует встроенные в тело машинные аугментации. Всё же в первую очередь я искал что-нибудь полезное для себя, а у меня в теле таких имплантов не было. К тому же, насколько я успел узнать, подобные разработки уже имелись у двух корпораций. Они не запускали их в широкое производство, но стоило кому-нибудь незначительному выйти на рынок, как это обязательно бы случилось. А конкурировать с тем же Неопротезисом или Оборониксом было не в моих силах. Так что сейчас мы вместе с Айзиком и ещё двумя охранниками ехали на юго-запад Гигаполиса, чтобы встретиться с разработчиком такой необычной вещи. Этот район Москвы застраивался одним из последних. Его начали переоборудовать из небольшого городка как раз в тот год, когда меня отправили в тюрьму. Так что за прошедшие 10 лет здесь мало что успело состариться. Высоченные стеклянные дома по сотни с лишним этажей, новенькие транспортные магистрали, несколько торговых центров невероятных размеров, дорогие гостиницы, дорогие клиники протезирования. Преимущественно здесь жили сотрудники корпораций. Но в самой южной части района правительство Гигаполиса возвело что-то вроде научного городка. Небольшие компании и отдельные объединения учёных и инженеров-конструкторов за небольшие по местным меркам деньги могли арендовать помещения разной площади. По факту, этот квартал стал пристанищем для тех, кто мечтал совершить великий научный прорыв или просто разработать нечто, на что обратят внимание корпорации или частные инвесторы. Здесь постоянно кипела жизнь, что-то грохотало, взрывалось, а влиятельные люди в деловых костюмах были довольно частыми гостями наряду с небрежно одетыми изобретателями. Так что мой визит сюда не был чем-то необычным. Найдя нужное здание, мой водитель припарковал глайдер на парковке рядом. Не дожидаясь, пока мне откроют дверь, я вышел наружу и направился к ближайшей двери, бросив через плечо: "Ждите здесь". На входе меня просканировала камера, и с тихим шипением дверь отворилась. Пройдя по короткому коридору, я оказался в небольшой комнате отдыха, где меня встретили двое людей. Господин Линден, с проседевшими долговязым и худой парень лет 25. На его правом глазу был установлен какой-то навесной агрегат. Просто Марк, я протянул руку. Артём, это мой компаньон Виктор. Кучерявый и плотно сбитый мужчина, чуть старше своего товарища, коротко кивнул. Рад знакомству. Взаимно. Желеть кофе или что-нибудь ещё? Нет, благодарю. Давайте сразу перейдём к делу. Хорошо, легко согласился инженер. В таком случае, следуйте за мной. Мы прошли через несколько помещений и оказались в небольшом экспериментальном цеху, заставленном самым разнообразным оборудованием и массой компьютерной техники. Итак, Артём, начал я. Думаю, вы ознакомились с моим первичным предложением. Конечно, кивнул тот. Скажу честно, мы не ожидали такой заинтересованности. Вы ведь по большому счёту даже не знаете, что мы делаем. Благодаря инженерному образованию, в общих чертах мне это понятно. Но в деталях будет проще, если вы просто покажете, а уже после этого я задам некоторое количество вопросов. В таком случае, может быть, Хотите сразу опробовать нашу разработку? Чтобы, так сказать, увидеть, как она работает собственными глазами. С большим удовольствием. Артём взял со стола и застегнул на моей правой руке массивное устройство с выступающим стальным соплом. От него тянулись два провода к установленному в паре метров генератору гравитония. Над предплечьем моргнули несколько десятков светодиодов, на жидкокристаллическом экране появилась шкала И медленно заполнилась от 0 до 100 единиц. "Прошу", сказал инженер, указывая рукой на небольшую часть помещения, оборудованную под полигон. "Активация пока ручная, но в приоритете разработка программного кода для нейрочипа. Недели через 2 будет управляться через него". Я нащупал кнопку активации, расположенную в не самом удачном, на мой взгляд, месте. Развернувшись в сторону нескольких установленных мишеней, вытянул руку и нажал на неё. Устройство тихо загудело, словно вбирая в себя заряд гравитония. А через секунду, признаю честно, такого мне видеть ещё не доводилось. Раскрываясь веером, из сопла появился ударный импульс, визуально напоминающий туман. Довольно быстро он достиг ближайшего стола с установленными на нём стальными ящиками и с лёгкостью опрокинул их. Я бросил взгляд на индикатор Он снова опустил до нуля. Впечатляет. Эта система эффективно при нейтрализации толпы, ну, скажем, когда надо свести жертвы к минимуму. Недостатки на текущий момент. Кин обладает долгим циклом выстрела, малой дальностью поражения и длительным временем перезарядки. Прототип позволяет выпускать волну с широким спектром поражения, которая отбрасывает врагов и лёгкие предметы. Но на данном уровне развития аугментации её мощности не хватает, чтобы обезвредить даже двух человек. Хм, я задумался. А на какой результат вы рассчитывали? Веер длиной в 4-5 м, способный снести с ног и оглушить около 6 человек. Изменение излучательного диода дадут нам возможность сфокусировать ударную волну. Это позволит одновременно оглушать большее количество людей. Лазерному излучателю нужна повышенная мощность выхода, что достигается, я понял, понял. И сколько денег вам нужно, чтобы достичь такого результата? Разработчики переглянулись. Около 2 млн на первоначальные правки и доведение прототипа до ума, и в зависимости от сложности конструкции и полученных результатов, ещё от 4 до 7 млн. Немало. Это действительно так, согласился Артём. Но мы уверены в результате. Тогда почему не предложили разработку тому же оборониксу? Там не могли не оценить потенциал подобных технологий. 2 года назад мы пытались, но тогда у нас не было ничего, кроме математических расчётов, а подобного добра у корпов и без нас хватало. Вот только за прошедшее время никто так и не сконструировал рабочий прототип. Никто, кроме нас. И знакомых в патентных отделах, я так понимаю, у вас нет? Если бы такие люди имелись, вряд ли бы мы согласились на встречу с вами, буркнул кучерявый инженер. Я рассмеялся. Не стоит думать, что я хочу присвоить вашу технологию, Виктор. Меня интересуют две вещи: заработать денег и иметь возможность использовать эту штуку самостоятельно. Всё остальное для меня не имеет никакого значения. Славу, интервью, следы в истории и прочую мишуру я с удовольствием оставлю вам. Какая изрядная часть новой компании, которая будет создана специально для производства этих устройств. И насколько велика будет эта часть? 30%. Конструкторы вновь переглянулись. Это меньше, чем мы рассчитывали. Но, разумеется, я улыбнулся, взяв со стола небольшой конденсатор и повертел его в руке. Однако уверяю, Больше вам никто не предложит. Даже 30% внушительная сумма в переводе на деньги. К тому же, за вами останется последнее слово при разработке новых устройств и выборе общего направления работ. Звучит заманчиво, согласился Артём. Но кто даст гарантии, что вы не передумаете впоследствии? Ведь у вас на руках будет контрольный пакет акций. Всё, о чём я говорил, будет прописано в уставе компании. Каждое слово, каждую цифру в нём заверит юрист. Я предпочитаю работать честно, господа. Мне гораздо выгоднее профинансировать вашу разработку и долгие годы получать стабильную прибыль, чем отобрать её и потом не знать, что делать. Одноразовая продажа корпорациям, как вы поняли, меня не интересует. А без вас, без тех, кто придумал Ким, стоимость моих 70% акций превратится в пшик. Ведь мне будет совершенно неинтересно заниматься этой компанией самому, если вас в ней не будет. Как видите, я определенно честен в таких вопросах. Мы должны подумать. Конечно, согласился я, но советую не тянуть. Не в ваших интересах откладывать это решение. Если о вас узнал я, в скором времени свяжутся и другие люди. Представители корпорации, скорее всего. И поверьте, они не предложат вам того, что предложу я. В лучшем случае вы получите должность ведущих инженеров, но ненадолго. Через год-полтора после того, как корпораы разберут технологию по винтику, вы станете для них бесполезны, а кормить лишние рты никто не любит. И это, как вы понимаете, в лучшем случае. Защита у вас. Я запустил демона и велел ему на несколько секунд отключить в лаборатории свет. Откровенно говоря, дрянная. Так что я нисколько не удивлюсь, если однажды у вас просто украдут разработку и повезёт, если при этом вы останетесь в живых. Сами знаете, как в столице проворачивают подобные дела. Заметив ошеломлённые взгляды молодых людей, поражённых столь быстрым взломом их сети, я усмехнулся. Не пытаюсь вас напугать, господа, просто говорю, как есть на самом деле. Подумайте, полагаю, пара-тройка дней у вас есть. Оставлю вам контракт, подготовленный моим юристом. Я отправил кипу документов на нейрочипы Артёма и Виктора. Не торопитесь, изучите все условия и когда будете готовы дать ответ, свяжитесь со мной. И, кстати, все суммы, указанные в документах, будут доступны вам сразу после регистрации компании, включая бонусы за лояльность и прочее. Увидев в глазах инженеров недоумение, я пояснил: "Если вы дадите положительный ответ, компания будет зарегистрирована в тот же день. Вы получите к ней полный доступ" А теперь, прошу извинить. Меня ждёт масса дел, провожать не нужно. Приятного дня. Развернувшись, я оставил мужчину обдумывать моё предложение и направился к выходу из лаборатории. Там меня уже ждал Айзек. "Ну, как прошло?" поинтересовался он. "Думаю, эти ребята у нас в кармане", я пожал плечами. "Никто не предложит им условия лучше, чем я. Так что, полагаю, через пару дней они согласятся. Значит, едем обратно?" Сейчас узнаем, ответил я, заметив в линзах иконку входящего звонка. Добрый день, Алиса. Привет. Можешь говорить? Конечно. Всё в порядке? Да, спасибо, что спросил. Я подумала и решила, что всё же стоит сходить на приём к договорам. К тому же выяснилось, что отца там не будет, а Петя заскочит буквально на несколько минут. Нужен кто-то, кто будет представлять нашу семью, так что в этот раз эта честь выпала мне. Что ж, это весьма Почтётно. Учитывая, что я ни капли не смыслю в политике и подковёрных интригах, не сказала бы. Ну, всегда есть вероятность, что у твоей подруги хотя бы будут подавать хорошее шампанское. О, поверь, на этом они не станут экономить. Девушка улыбнулась в трубку. Составишь мне компанию, если будешь не занят в субботу? С удовольствием. Отлично. Я скажу Марго, чтобы она прислала тебе приглашение. Это так официально будет действовать дресс-код в приглашении его укажут. Хорошо, я понял. Значит, придётся прогуляться по магазинам и прикупить себе пару дорогих костюмов. Отличная идея. В таком случае буду ждать приглашения. Я позвоню в субботу заранее и заеду за тобой. Договорились. Хорошего дня. И тебе. Сбросив вызов, я в задумчивости прикусил губу. Значит, отца лисы на приёме не будет. Жаль, очень жаль. Не помешало бы посмотреть, насколько он защищён. Ладно, не беда. Пусть всё идёт так, как я задумал. А приём? Приём всего лишь приятное дополнение ко всему происходящему.